Глава 13. Приземление прошло куда более гладко, чем я опасалась. То ли мы с метлой привыкли друг к другу, то ли я начала понимать, как ею управлять. Едва мои ноги коснулись земли, я тут же приказала Сёме: "Слезай, давай, я уже плеча не чувствую". Кот спрыгнул, но не стал отходить далеко, остался возле моих ног. Я уперлась метлой в землю, и осмотрелась, оценивая обстановку. За спиной тихо журчала река, впереди горели костры, а между ними стояли две женщины и с интересом взирали на меня. Одна из них, по-видимому, тоже только что прилетела, она еще держала под мышкой метлу, а вторая баюкала в руках глиняный кубок. На ее плече сидел огромный ворон, и его немигающий взгляд изрядно нервировал. «Привет!» Прочистив горло, сказала я: "Ты им ещё помаши", пробурчал Сёма. "Ой, они уже и так идут сюда. Котяра был прав". Ведьмы решительно направились к нам. Той, что с кубком, я бы дала лет 35, но что-то неуловимое в её облике подсказывало, что она гораздо старше. Выглядела она просто великолепно. Ярко-алое бархатное платье облепляло словно вторая кожа. Медного цвета волосы доставали до середины спины, а лицо в оцветах костра завораживало своей правильной красотой. «Приветствую тебя, сестра», — приблизившись, сказала она. «Я Лавиния, верховная ведьма Кафары. Моего фамильяра-ворона зовут Моран, но он не очень-то общительный. Приветствую», — повторила я и замерла, не зная, кланится ей или нет. «Здорово, что ты добралась», — сказала вторая ведьма. Она оказалась значительно моложе, лет двадцати пяти. Её светлую кожу покрывало россыпи веснушек, а морковного цвета волосы торчали в разные стороны. «Меня зовут Тия, а это мой фамильяр Хэмми». Из кармана её тёмно-синего платья выглянула ящерица и приветственно махнула лапой. Я едва сдержала возглас удивления к разумному Сёме я уже привыкла. Но я, Щереца, я, Александра Кашлинов, отозвалась я и добавила, указывая на кота. А это мой фамильяр, зовут Семён. Хотя, если честно, мы до сих пор не уверены, что он действительно фамильяр. Он был моим котом ещё до того, как я узнала, что ведьма. Разберёмся, пообещала Лавиния и тут же добавила: Выглядишь роскошно, а вот туфли тебе ни к чему. Шабаш ведь мы проводит босиком. Под пристальными взглядами женщин я стянула туфли и бросила их на землю. Заберёшь их потом, велела Лавиния. А теперь пора познакомить тебя с остальными. Ведьмы подхватили меня с обеих сторон и увлекли к центральному костру. Языки пламени которого колыхались на высоте метров 3. Метлу можешь оставить прямо на траве, предложила Тея. Я положила свою метлу рядом с еёй и зависливо выдохнула. Её метла была оборудована подобием седла, напоминающего велосипедное. С ним наверняка удобнее, а я всю дорогу балансировала, пытаясь не сверзиться с рукоятки. Впрочем, стоило нам устремиться вперёд, как эти мысли вылетели у меня из головы. Сердце сжалось от предвкушения и страха. Как меня примут? А если они откажутся помогать? Ведь мы разговаривали, сидя на расстеленных на траве покрывалах. И со стороны это весьма напоминало пикник у реки, а разве что ночью и с рассыпающими искр кострами. Когда мы подошли, взгляды всех присутствующих обратились на меня. Вместе с Лавинией и Теа ведьм было 10, и все они, вот парадокс, имели рыжие волосы пусть и разных оттенков. Вот уж не думала, что такой штамп окажется правдой. Возле каждой женщины сидел фамильяр. Хорёк, ещё одна птица, на сей раз голубка, волчица и прочие представители фауны. Удивительно, но котов среди них не было. «А вот и наша новая ведьмочка», — протянула ведьма с фарфоровой кожей и убранными в косу волосами. «Добро пожаловать в ведьмин круг!» «Здравствуйте!» сказала я. Ой, оставьте эти церемонии и дай посмотреть на себя, воскликнула самая старшая из всех, полноватая ведьма за 40 в ярко-зелёном. Хороша, хотя и немного бледна. Ну да, не беспокойся, мы тебя откормим. А пока глотни ка вина, подозрительно пробормотал Сеума. Мне сунули кубок, и я немного сомневаясь, всё же пригубила напиток. Вино прокатилось по языку терпкой сладостью и согрело изнутри. Но несмотря на чудесный вкус, я ограничилась одним глотком. Присаживайся, велела Лавиния. Я села между те и незнакомой ведьмой с сурово поджатыми губами. Она одарила меня любопытным взглядом и отвернулась. Сёма, плюхнувшийся рядом со мной, попытался незаметно стянуть бабочку. Никто из фамильяров не носил одежду. Значит, ты новая ведьма таверны в Гоуридже, спросил кто-то. Бывало в моей жизни работы и похуже, хмыкнула я. Вот только я до сих пор не уверена, а точно ли я ведьма. Во мне нет ничего ведьмовского. "А кто же тогда?" расхохоталась я. Тебя признала и таверна, и метла, да и ведьмин кол он указал на место шабаша. Иначе бы ты сюда не добралась. «Какие ещё доказательства тебе нужны?» Её доводы звучали разумно. И всё же меня с ней дали сомнения. Но моя магия, я совершенно не чувствую её, только иногда швыряюсь молниями, да и в моей семье не было никаких ведьм. В моём мире магия вообще считается сказкой. Ловения вдруг подалась вперёд и, накрыв мою ладонь рукой, зажмурилась. От неё повеяло жаром, как будто я слишком близко подошла к костру. И волосы на голове зашевелились. Я не знала, что делала Верховная, но определённо чувствовала. У меня от неё мурашки по телу бегали. Твоя бабушка по материнской линии, открыла глаза Лавиния. Она передала тебе силу. Что? изумилась я. Но она никогда не не вела себя странно, усмехнулась Верховная. Ну да, согласилась я, чувствуя себя идиоткой. Зря я вообще завела этот разговор. Ведьмы считали меня своей, а значит и мне стоило промолчать. Вот только я бы постоянно думала, что произошла какая-то ошибка, и вот-вот ведьмы поймут, что я не одна из них. Лавиния усмехнулась и достала из кармана мунштук с сигаретой. Словно по заказу костёр выстрелил искрами, и одна из них подожгла её сигарету. Лавиния выпустила колечко дыма и насмешливо поинтересовалась: "Дай-ка угадаю. Твою бабушку все любили, уважали на работе, за ней постоянно ухаживали мужчины. Наверняка она несколько раз выходила замуж". Я задумчиво кивнула. Неужели баба Надя была ведьмой? А как это связано? не выдержала я. Именно так складывается жизнь у непроявленной ведьмы, кивнула Лавиния. В вашем мире нет источников магии или её слишком мало, чтобы ведьма могла сама вступить в силу. В этом случае нужна старшая ведьма, но её рядом не оказалось. После её смерти сила по традиции ушла к внучке, но и ты не чувствовала её, пока не попала в кофару. Меня разбудила таверна, сообразила я. И именно краем гу полыбнулась Лавиния, твоя сила пробудилась. И ты даже сумела наладить связь с фамильяром. Я вижу, что ваши души соединены, а вот магия нет. Мы можем это исправить. Внезапно подал голос кот. У меня вообще есть какая-то сила. Я удивлённо воззрилась на него. Разве это не Сёма убеждал меня, что с ведьмами надо быть осторожнее? Подобное рвение не в его характере. Ты поймёшь, когда это произойдёт. Кивнула Лавиния. Ведьмин круг поможет, но ну, а дальше дело за тобой. Не беги от своего дара, осознай, что ты ведьма. Пламя костров взметнулось вверх, осыпав нас горячими искрами, а откуда-то из глубины земли послышался протяжный рокот, отзывающийся вибрацией во всём теле. Или он звучал в порывах ветра и шуме реки? Я не слышала его, а будто чувствовала, и он звал меня танцевать. Словно заворожённая, я медленно поднялась, даже не осознавая этого. Семь мацапнул меня за босую ступню и прошипел: "Ты с ума сошла. Ты не слышишь музыку?" спросила я. "Ничего я не слышу", поматал головой кот. Я исскоса посмотрела на остальных фамильяров. Они отошли в сторону от костра и, похоже, не участвовали в том, что вот-вот случится. Какой шабаш без ведьминых танцев. Ноги сами несли меня в пляс. А набирающий силу рокот теперь звучал словно музыка. Я различила в нём и нежность флейты, и бой барабанов. "Не беспокойся обо мне", шепнула я Сёме и направилась к ведьмам, кружащимся у костра. Их руки взлетали и опускались, а тела причудливо изгибались в такт мелодии. Мгновение, и музыка увлекла меня за собой. Кровь во мне бурлила, заставляя дышать глубже и чаще. Кожа покрылась мурашками, волосы трепал ветер. Причины, что привели меня сюда, потеряли значение. Сёма, наблюдающий со стороны, растворился в мелькающих перед глазами цветных пятнах. Я забыла обо всём, даже о том, кто я такая. Осталась лишь музыка, что пробуждала во мне нечто новое, новое, но одновременно хорошо знакомое. Когда рокот наконец стих, я остановилась и отбросила с лица влажную прядь. Сердце стучало где-то под рёбрами, а лёгкие горели от недостатка воздуха. Молодец, девочка, уперев руки в бока, сказала полноватая ведьма. Не все могут услышать зов с первого раза. А ты справилась. Зов? Что это такое? Горло пересохло, и я с трудом узнала собственный голос. Лавина склонила голову. В отличие от магов и нечисти, ведьм питают все стихии Земля, вода, воздух, огонь, а также жизнь и смерть Их голос складывается в зов, который мы и слышим Именно поэтому нас и называют посредниками между мирами людей и нечистями Я скользнула взглядом по пейзажу Ну да, все природные стихии в наличии Вода в реке, пламя костров, земля под ногами, ветер Мы только что отплясывали так, что с жизнью у нас точно полный порядок. А что насчёт смерти? Озвучивать вопрос не пришлось. Верховная ведьма Кафары всё прочла по моему лицу и кивком указала на землю. Здесь, на берегу реки, древнее захоронение, одно из свидетельств войны между нечистью и людьми. Мы часто устраиваем шабаши здесь в память о своём долге. По спине прокатилась волна мурашек. Я опустила голову. «Ну, довольно о грустном», — вклинилась незнакомая ведьма с россыпью медальонов на шее. «Давайте веселиться». Она потянула меня за собой и, усадив на покрывало, вручила кубок с вином. Пить хотелось отчаянно, и я сделала несколько жадных глотков. «Меня зовут Далия. Моя таверна находится в Грюнтере, от Глоуриджа, совсем недалеко, всего в получасе полета на метле». Как-нибудь я заскочу к тебе в гости. А я, Фрэнсис, представилась полуватая ведьма. Одна за другой они называли свои имена, но вопреки обыкновению я не забывала их в тот же миг, как услышала. Напротив, они намертво отпечатывались у меня в сознании. Может, не зря ведьмы называют себя сёстрами. Лавиния села рядом со мной и, расправив складки ярко-алого платья, велела Теперь, когда круг принял тебя, расскажи, что тебя гложет. Краем глаза я увидела, как сёму взяли в оборот остальные фамильяры. Похоже, у них там собственный круг со своими правилами и знакомством. Я волнуюсь из-за своей таверны. В деревне неподалёку пропал человек, и люди подозревают, что это дело рук моих постояльцев. В прошлом году такое уже случалось и прекратилось только когда таверна закрылась. Я слышала об этом, вздохнула Верховная. Селеста не выдержала давления и уехала, как только её контракт закончился. Но почему её нет здесь? Я так надеялась поговорить с ней и узнать, что именно происходило в прошлом году. Селеста некоторое время не посещает Шабаши, но я передам ей, чтобы она связалась с тобой, пообещала Верховная. Спасибо, поблагодарила я и глотнула вина. «Неужели это действительно могла сделать нечисть?» Фрэнсис пожала плечами. «Среди нечисти встречаются самые разные экземпляры, как и среди людей. А вот ведьмы все хороши. Не зря Айне создала нас отдельно», рассмеялась далее. Тиа в задумчивости покрутила морковную прядь волос. Но если говорить серьезно, эти слухи здорово отравляют жизнь и нечисти, и ведьмам. Особенно накануне дебатов». А я думала, что в Кафаре все живут в мире, горько усмехнулась я. Лавиния улыбнулась краешком рта. Все хотят урвать кусочек получше. Но не беспокойся, я буду присматривать за твоей таверной. Мы не оставим сестру без защиты. Спасибо, с облегчением сказала я. Самое время вернуться к твоему фамильяру, деловито вмешалась в разговор Аилана, ведьма лет 30 с копной кудрявых волос. Как твоя сила? «Ты чувствуешь после круга что-нибудь новое?» Услышав, что разговор идёт о магии, Сёма подошёл ко мне. Немного помешков он залез на мои колени. Похоже, котяра не на шутку испуган, раз решился на это на глазах у всех. «Ничего особенного», — покачала я головой. «А должна? Круг не просто связывает тебя с ведьмами, но и нащупывает твою силу». Несмотря на пробуждённую тобой таверну, ты всё ещё чужая для Кафары, а потому магия может слушаться тебя через раз. То же самое происходит и с моим фамильяром, напомнила я. Точнее, я его все не чувствую никакой силы, хмуро добавил Сёма. А вот это интересно, протянула Айлана. Повернувшись к остальным ведьмам, она громко крикнула: Идите все сюда! Надо помочь Семёну, ведьмы обступили нас, и я почувствовала, как тельцы Сёмы дрожит. Удивительно, что он вообще решился на этот разговор, а не удрал, как обычно. "Какие твои сильные стороны?" спросила Тея. "Обычно из них и исходит магия. Например, мой фамильяр обладает спокойным нравом, а его дар способность эмоционально влиять на окружающих, даже если постояльцы только что хватались за ножи." Стоит Хэмме оказаться рядом, как они успокоятся и сумеют поговорить без драки. Весьма удобный дар, особенно для хозяйки таверны. Но к моему коту это отношение не имеет. Сёма тот ещё истерик. Может, ты отлично разбираешься в людях? спросила Далия. Или у тебя особенно развит охотничий инстинкт? Или ты мастер переговоров, ведь мы задавали всё новые и новые вопросы. И наконец Сёма не выдержал. Да нет, у меня никаких способностей. Возможно, в Кафаре ваши фамильяры и обладают талантами, но я самый обычный кот. В его голосе послышались тоскливые нотки. У тебя наверняка есть дар, сказала Верховная ведьма. Просто нужно его найти. Возможно, когда Кафара окончательно примет Александру, и она поладит со своей магией, ты тоже что-то почувствуешь. Кстати, как насчёт магии? С энтузиазмом заговорила я, отвлекая внимание от сжавшегося в комок кота. Может, есть какие-то учебники, которые будут мне по зубам? Я хочу разобраться в том, как правильно колдовать. Ответом мне стал дружный хохот. Фрэнсис разлила по бокалам новую бутылку вина, и легонько щёлкнуло меня по носу. Саша, ты же ведьма, а не маг. Зачем тебе учебники? Просто почувствуй силу. Я едва не заскрежетала зубами. Всё это у них просто. Что не вопрос так, почувствуй. Но хотя бы объясните, почему молнии сдалась я. Каждая ведьма владеет стихийной магией, которая позволяет ей защитить себя и свою таверну. Она не требует произнесения заклинаний или пассов и заданной структуры плетения. А она просто приходит, когда её зовёшь. Но я ничего такого не ощущаю, возразила я. Далее Ацэлтавала мне кубком. Ты всё почувствуешь, когда Кафара окончательно примет тебя. И, кстати, есть один способ, как этого добиться быстрее всего. И какой же её загадочный тон заинтриговал меня. Мужчина, конечно, подмигнула мне Фрэнсис. Самая сильная привязка к миру любовная интрижка. А вот выходить замуж вовсе не обязательно. Кстати, у меня с собой артефакт зеркало. Хочешь увидеть, кто сейчас думает о тебя?